Способы применения аромамасел Способы применения ароматов для борьбы с депрессией могут быть различными. Рассмотрим некоторые из них. Арома-лампы. Аромалампы Аромалампы представляют собой специальный инструмент для распространения ароматических масел в воздухе. Обычно в аромалампу добавляют несколько капель эфирного масла и разбавляют его водой. Под действием тепла от свечи или лампы Ароматические молекулы распространяются по комнате, создавая приятный аромат и оказывая воздействие на нервную систему. Диффузоры Диффузоры представляют собой устройства, которые распыляют ароматические масла в воздухе. Они могут быть различных типов – ультразвуковые, тепловые, вентиляционные и так далее. Диффузоры ультразвукового типа создают вибрации, которые превращают воду и эфирное масло в пар. В результате в воздухе появляется тонкий аромат, который оказывает воздействие на психическое состояние. Ароматические масла и бальзамы Ароматические масла и бальзамы могут использоваться как внешнее средство для нанесения на кожу или как ароматический ингредиент для ванны. Некоторые эфирные масла могут вызывать раздражение кожи, поэтому перед использованием следует проконсультироваться с врачом или провести тест на аллергию. Важно помнить, что не все ароматы могут быть одинаково полезны для всех людей, и не все ароматы могут помочь в борьбе с депрессией. Некоторые ароматы могут вызывать нежелательные реакции у людей с аллергией или другими медицинскими проблемами. Перед использованием ароматических масел и других средств следует проконсультироваться с врачом.